Глава шестая. Киндер-сюрприз. Придумала новую расшифровку КБЖУ. Оригинал – калории, белки, жиры и углеводы. КБЖУ – концлагерь без жратвы и удовольствий. Как вы можете догадаться, я снова на диете. Основательно. Пока не похудею, на балкон больше не выйду. Лиля Смирнова. Очень поздний вечер после киндер-сюрприза. Угораздило же забыть перчатки. Лиля терла друг о друга замерзшие ладони. Фильм, на который потащила ее Маргарита Семеновна, закончился после семи вечера, как раз начало холодать. Топать по холодному полутемному городу вместе с энергичной старушкой – то еще удовольствие. Врезаться же ей в спину в их ярко освещенном дворе удовольствие еще более сомнительное. Какой мужчина? Где мои хотя бы 40 лет? пропела Маргарита Семеновна. «Вы о ком?» Лиля подняла взгляд и метнулась за спину сухопарой женщины. «Наивная попытка спрятаться, да бесполезная. По идее, ей нужно радоваться, что добыча сама приплыла в руки. Вон, стоит в обтягивающей чёрной водолазке и утепленной жилетке, коробки таскает, мускулами на этих злосчастных руках играет». Именно на них сделала стойку старая борзая, как Маргарита Семёновна иногда сама себя называла. Надо бежать. И быстро брать электронную почту. Тем более, что организаторы конкурса отказались давать личные данные участников. Это удача. Вот только от этой удачи мгновенно дрогнули колени и вспыхнули щеки. Пойдем скорее знакомиться», неугомонная Маргарита Семеновна потрусила к новому жильцу. Лиля могла без труда угадать, какой квартиры. Девушке ничего не оставалось, кроме как последовать за ней. «Добрый вечер, молодой человек! Вы к нам переезжаете?» улыбнулась женщина, кокетливо поправляя седые кудри. «На какой этаж?» «Добрый вечер!» «Думаю, девушка рядом с вами без труда угадает, на какой этаж и даже в какую квартиру». Обаятельная улыбка. Коробку он почему-то не опустил. Предпочел болтать прямо так. Лилечка, вы знакомы? Удивленно приподняла тонкие подкрашенные черным брови. И ты держала меня в неведении! Извиняющийся взгляд стал ей ответом. Здравствуйте, Руслан! выдавила наконец из себя Лиля. Вы тогда квартиру смотрели? Поздравляю с переездом. Спасибо. Теперь будем видеться чаще. Обжег улыбкой. и ее. У него ямочки на щеках, только сейчас заметила, умопомрачительные, глубокие ямочки, в которые так и хочется ткнуть пальцем, как ребенку. Кажется, мы с тобой очень удачно перешли на «ты» еще вчера. Выражение лица Маргариты Семеновны было красноречивее самых ярких, экспрессивных ругательств на русском нелитературном. «Как? И ты ничего не сказала? Прости, забыла». Вот и он, подходящий момент. Кстати, у тебя есть электронная почта. Мне нужно согласовать текст интервью. Забыла взять вчера. Полдня тебя искала, но даже телефона никто не дал. Какие добросовестные ребята. Я об этом настоятельно просил. Вскинул голову, порыв ветра раздул челку цвета темного шоколада. Черт, почему он у нее со сладостями ассоциируется? Это безумие какое-то. Может... Тортик был и не такой уж плохой идеей. Жаль, что именно сегодня она устояла. Теперь везде шоколад мерещится. «Лиль, ну ты его еще лизни, ей-богу!» Мысленно одернула себя, но тут же живо представила его выражение лица. Если малознакомая девица решит попробовать его на вкус. Интересно, в суде о домогательствах будет учитываться отмазка? От него пахло шоколадом, а я на диете. Нездорово захихикать и заработать репутацию сумасшедшей соседки ей помешал Руслан. «Да не вопрос», — повернулся к ним боком. «У меня в заднем кармане джинс визитки. Вытащи сама, руки заняты. И ключ в соседнем тоже достань. Мне надо эту коробку в машину погрузить». Лиля завыла. «Это он сейчас серьезно? Залезть рукой в задний карман джинс незнакомого мужика? Ладно, чуть-чуть знакомого. Совсем немного». В последнем она активно пыталась себя убедить, но не слишком успешно. Руки прилипли к телу и отказывались слушаться. Она не сдвинулась с места, а он ждал, удивленно глядя на нее. «Нет, парня жалко, без сомнения. Стоит тут с тяжелой коробкой, притягивает их взгляды к напряженным мышцам. Но должно же быть какое-то личное пространство. Что за залезть в карман? Руслан, давайте я достану». Радостно отозвалась Маргарита Семеновна. «Не смущайте невинную девушку такими просьбами. Провалиться сквозь землю. Срочно! Почему она не страус? Прижала бы голову к земле, и все, я в домике. А ей теперь стоять и смотреть на вытянувшееся лицо Руслана, то ли от фантастических сообщений из уст Маргариты Семеновны, то ли от стремления старушки облабать его мягкое место». «Вы когда-нибудь видели, как мужчина с тяжеленной коробкой прыгает в длину?» Лиля теперь видела. Кажется, от шока он сдал норматив ГТО. Значок ему, что ли, прилепить на спасенное место? Весь этот приют безумных привело в чувство громкое «Папа!». Знакомый Лили Мальчуган выбежал из подъезда и подбежал к Руслану. «Макс, тебя где носит? Я же сказал, туда-обратно». Достань, плиз, ключи из кармана и визитку для дамы. Коротко кивнул в сторону оторопевшей от таких известий лили. Папа! Ой, здравствуйте! Тут же спохватился парнишка, сунув руку в карман. Через секунду пискнул, припаркованный рядом Nissan X-Trail. Коробка тут же была погружена в него, и Руслан радостно тряхнул руками, освобожденными от ноши. Пап! Мальчик потащил его к лиле. Вот эта тетя меня от хулиганов спасла. Я тебе говорил, помнишь? «Или забыл уже?» «Даже так?» «Большое спасибо, Лиля. Вы умудрились впечатлить всех мужчин нашей семьи». Снова этот хитрый прищур и явный намек. «Сволочь!» Лиля прикусила щеку изнутри, чтобы не ляпнуть глупость. «Ура! Получилось!» С губ сорвалось короткое «спасибо». Но тут из ступора вышла Маргарита Семеновна. «Ой, как у вас тут, оказывается, интересно? А я ничего и не знаю!» «Стало быть, я тоже ваша соседка по площадке, Маргарита Семеновна Лазовская», протянула руку, закованную в перчатку. Руслан красивым жестом поклонился и сделал вид, что целует ручку даме. Лиля мысленно фыркнула. «Позёр! О, какой галантный кавалер!» расплылась в улыбке. «Очень приятно. Руслан, а это мой сын Максим. Будем рады, если вы заглянете к нам завтра на небольшое новоселье. В семь вечера!» «Пока большую компанию не собираем, просто душа требует праздника». «Да, Макс?» Они с сыном переглянулись с одинаковыми довольными физиономиями. «Очень похожи, как две капли воды». «Ага», — довольно подтвердил он и зачем-то показал Лиле большой палец. «Чур я угощу тетю Лилю чаем». А вот то, что тетя Лиля такими темпами до чая может не дожить, не его проблема. Девушка уже стояла ни жива, ни мертва, и тихо комкала в руках злосчастную визитку. Маргарита Семеновна не замолкала ни на минуту. «Какие хорошие мальчики! Прелесть просто!» Умилялась то ли в силу возраста, то ли по каким-то личным мотивам дама. «Обрати внимание, Лилечка, мне кажется, ты ему понравилась». «Ага, интересно, какая часть моего целлюлита его так впечатлила!» хмыкнула про себя девушка. она была твердо уверена что у руслана просто шок от событий на балконе напугала так напугало своими телесами от души с ума сошли у него есть ребенок значит и жена где то есть просто мы ее еще не видели попыталась вразумить ее лиля не знаю не знаю кольца я у него не заметила ехидно заметила маргарита семеновна разливая кофе по маленьким чашечкам из тонкого китайского фарфора что что а эта женщина Дома пила только из красивой, изящной и безумно дорогой посуды. Лили на секунду показалось, что в этой кудрявой седой голове начал зреть очередной гениальный план.